Это касается женщины, с которой в будущем тебе, вероятно, придется встретиться, и с моей стороны было бы оплошностью не рассказать о ней. Тирина почувствовала, что ее щеки запылали. Что бы там ни было, ей не хотелось знать об этом. Вместо того, чтобы как-то расслабиться и сблизиться в первую брачную ночь, он усиливал и без того возникшую скованность в их отношениях. — Пожалуйста, Иван! — взмолилась она. — В этом действительно нет никакой необходимости. Лучше расскажи о своем детстве, где ты жил, чем любил заниматься. Иван сурово нахмурился. Екатерина поняла, он не хочет ее слушать и никогда не сможет понять. Со своей непреклонностью он просто на это не способен. «Зара, моя двоюродная сестра», — неумолимо продолжал он. «Она вдовела десять лет назад, и тогда начались наши отношения. Но после того, как я впервые тебя увидел, между нами все кончено». Катерина поняла, что пришло время и ей сделать признание, но не могла. Гордость не позволит Ивану смириться с мыслью, что она вышла за него без любви. И если раньше Катерина надеялась, что сможет его полюбить и в дальнейшем, то теперь сомневалась, что когда-либо это произойдет. Выражение его глаз и тон голоса изменились, когда он глухо произнес «Ты самая красивая женщина, какую я когда-либо видел, Катерина». Она поняла, что он хочет заняться с ней любовью, хотя взаимопонимание так и не было. И еще крепче сжал руками свои колени. Бесчисленное множество женщин. Испытала подобную судьбу, но, по крайней мере, муж ее любил. Был в расцвете сил, хорош собой и слыл героем. Иван подошел к кровати и задул свечу на ночном столике. В непроглядной тьме она услышала шелест ткани. Когда он снимал свой халат, она поняла — Чтобы не показаться смешной, нельзя продолжать сидеть, обхватив ноги руками. Катерина вытянулась на постели, и ее сердце тревожно забилось, когда муж лег рядом с ней. Иван тяжело дышал, и она подумала, вероятно, он тоже волнуется. Но когда он уверенно ее обнял, стало ясно, что это не так. «Я люблю тебя». Страстно прошептал он, прижимая ее к своему горячему и сильному телу. Это было тело чужого ей человека. Тем не менее, когда его губы прижались к ее губам, она старалась ему отвечать. Но внезапно ощутила слабый лимонный запах до боли знакомого одеколона. Нахлынули воспоминания о том, как Джулиан беседовал с ней, В канаке во время традиционного чаепития, как танцевал с ней на летнем балу, как они гуляли при луне в саду среди благоухающих роз. Иван все настойчивее ее ласкал, и Катерина поняла, что от судьбы не уйдешь. В полной темноте она представила, что это Джулиан лежит рядом с ней, и она отвечает на ласки Джулиана. Катерина понимала, что потом будет чувствовать себя виноватой, испытывать стыд, но все это будет потом. А главное то, что происходит сейчас, и это надо пережить. Когда через четыре дня Иван Зларин отправился вместе со своей частью к северо-западной границе, Катерина была подавлена. Она сознавала, что теперь ей нечего ждать от жизни, и, зная, что ее мать и сиси начнут проявлять любопытство, старалась избегать лишних разговоров, проводя почти все дни в госпитале. Вскоре ей пришлось там дневать и ночевать. Во время оккупации среди австрийских солдат началась эпидемия сыпного тифа, которая через несколько дней охватила всю страну. Однажды утром, устав от изнеможения после еще одной бессонной ночи, Катерина с испугом сказала Сиси, -Си, «Кажется, я тоже заболела. Чувствую себя ужасно». Сиси -Си вытерла с ее лбопот. «Ты действительно плохо выглядишь», — откровенно сказала она. «Дай-ка я измерю тебе температуру». «Нет». Ко мне опасно прикасаться. Катерина схватила какой-то тазик и ее старшинила Сиси налила ей стакан воды и заставила выпить лекарство. Рука Катерины слегка дрожала, когда она взяла стакан. Она знала, ухаживая за тифозными больными, какому риску подвергается и полагала, что готова к любым последствиям. Теперь же поняла, что ошибалась и ужасно перепугалась. Позволь измерить тебе температуру, — повторила СИСИ и частоту пульса. Потом она спросила. «Сегодня утром ты впервые почувствовала себя плохо?» Катерина покачала головой. «Нет, еще вчера. Я думала это просто от усталости, но у меня нет сыпи, и, по правде говоря, я не чувствую жара, только эту отвратительную тошноту». «Вероятно, ты будешь испытывать такое состояние...» «В течение некоторого времени», — сказала Сиси без тени тревоги. «По крайней мере, месяца три или около того». Катерина уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Впервые за время эпидемии Тифа в Белграде» — Сиси улыбнулась. «Какая же ты наивная, Трина!» У тебя не тиф, просто ты беременна. Именно. Катерина не могла в это поверить. Она коснулась лба тыльной стороной ладони. малейшего жара пощупала пульс. Несмотря на усталость, он был ровным и хорошо наполненным. Катерина почувствовала облегчение и радость. Она не больна. У нее будет ребенок. Этого она хотела больше всего на свете. Тиф свирепствовал всю весну и на фронте наступило затишье. В июле поступили сведения о концентрации вражеских сил в Венгрии и прошел слух, будто бы они намереваются двинуться через Сербию к Константинополю. В конце лета... Сербия ожидала неизбежного нападения. Князь Александр обратился за помощью к союзникам, и ему пообещали, что помощь придет из Болгарии. Александр, зная, что Болгария только и ждет подходящего момента, чтобы вступить в войну на стороне германской коалиции, возражал против этого, но тщетно. Даже когда в Болгарии началась мобилизация, союзники отказывались верить в ее намерения. В октябре. Когда триста тысяч австрийских и германских войск начали мощное наступление на фронте, проходящем по Дунаю, а Болгария одновременно двинула на запад свою четырехсоттысячную армию, Сербия оказалась брошенной союзниками.